Глава девятая «Расскажи поподробнее», — предложила она, — «если можешь, конечно». Не хотела настаивать. Он чуял и понимал, что ей хотелось, может быть, даже требовалось знать больше. В конце концов, он не исключал, что она действительно хотела помочь, но понимал, что изливать перед ней душу он все же не станет. Не такой он человек. Никогда не был таким... И со временем этому так и не научился. Марат сидел на диване, откинувшись на высокую спинку и уставившись пустым взглядом в потолок. «Не умею я откровенничать, и ты это знаешь, никогда не умел». «И изменять себе не собираешься», — подхватила она, и в ее тихом голосе сквозила улыбка. «Наверное, я даже в чем-то тебя понимаю». Но если бы ты мне чуть больше доверился, возможно, я смогла бы помочь. Ну да, вон у них сколько помощи было за все это время. Им с и честно пытались помочь. И все посторонние попытки обычно сводились к тому, что он чувствовал себя какой-то подопытной крысой. А то чертова терапевтическая переписка, кажется, стала последней каплей в этих экспериментах. Все, что жена не смогла до него донести... Осела на электронных страницах. Это эффективный вид терапии, говорили они. Это поможет, говорили они. Помогло. Помогло сообразить, что его жена давно не видела в нем ничего, что когда-то ее привлекало. Вместо этого лелеяла какие-то свои потаенные фантазии, и он представить себе не мог, как стал бы рассказывать обо всем этом. «Ты утверждаешь, что обсуждать подобное, что в этом нет ничего такого. Я так...» Он непроизвольно сглотнул. «Не чувствую. Сейчас мне это не кажется правильным». «Почему?» «Черт, ну что за идиотский вопрос! Начать хотя бы с того, что, невзирая на весь свой гнев, сейчас поостыв, он ощущал определенную долю вины за содеянное». Но признаваться в этом тоже не собирался. Поэтому вслух он так ничего и не сказал, только выдохнул. Но если бы смог, он сказал бы. Она не видит меня, ей не нужен. Но признаться в этом боится. Прикидывается всеми этими походами по психологам, попытками склеить то, что ремонту не поддается. И считает его виноватым. Наверняка. Считает его виноватым. «Она живет со мной за сына. Жила, по крайней мере. Сейчас, я уверена, она будет рада разбуду. Ты всерьез думаешь, что Милена хочет с тобой развестись? Марат, почему ты так в этом уверен?» Он прикрыл глаза, уже жалея о том, что вообще завел этот непростой разговор. «Потому что сейчас она не захочет ничего обсуждать». А все наши прежние разговоры напоминали домашние задания, которые нам выдавали психологи. Разговоры для галочки. Имитация прогресса. Они ни хрена не решали, понимаешь? Мы ничего важного на самом деле не обсуждали. Ее легкая, прохладная ладонь неожиданно опустилась на его руку. Он вздрогнул и рефлекторно отодвинулся. Она сделала вид, что не заметила этого. Я... Думаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне очень жаль, Марат. Извини. Вот как. И тоже жаль. А она ведь часть этой проблемы. Не в последнюю очередь они разбегутся в разные стороны из-за нее. Как же порой люди привыкают себя обманывать, жить в иллюзии и притворяться, что у них все не так уж и плохо, что все наладится, а потом кто-нибудь слетает с катушек. «Совершает что-нибудь, чему прощения нет, и наружу лезет вся эта грязь, которая исправно копилась, пока они думали, что у них все в порядке, что они с этим справятся, переживут». «Тебе действительно жаль?» Он повернул голову, чтобы видеть ее лицо. Она смотрела на него неотрывно, с какой-то не совсем понятной ему жадностью. «Конечно, да, мне действительно жаль». «Почему ты ставишь мои слова под сомнение?» «Потому что ты честь уравнения, Ника», — усмехнулся он и покачал головой. «И тебе из него выкинуть не получится».